Глава одиннадцатая Лодку в Силверволл Свинельд послал в тот же день, когда состоялась битва, сразу, как только ему самому стало ясно положение дел. Он выбрал парней из сотни Тьяльвара, которые в сражении участвовали недолго и не слишком утомились, и разрешил им поспать по дороге только то время, пока будет темно. Двигаясь вниз по течению, они достигли силвервола еще в середине следующего дня. Никакую вёльву семейства Дага не могло бы слушать более внимательно. Мысли Арнора метались между двумя предметами — судьбой арки Варежа и Арнеид. Исход сражения их не удивил. Они надеялись, что свинельту говорит Мерю покориться мирно. Но раз уж это не удалось, дальнейшее было предсказуемо. Но вот судьба Арнает волновала ее родичей очень сильно, хотя обязательства перед родом Тойсера не давали им даже просто участвовать в походе, пока итог его не решен. «Надо ехать», — сказал Арнер, выслушав гонцов. «Отец, ты со мной?» «Конечно. Но давай подумаем, что мы можем предложить». Дагу было неловко говорить о своей дочери, пытаясь оценить ее стоимость в серебре, Но, увы, став пленницей, она одновременно сделалась собственностью Эрика и предметом торга. Свинельт мог приглядеть, чтобы ее не обидели в неразберихе, напомнить, кто она такая, но повлиять на ее судьбу он был властен. Она целиком находилась в руках Эрика. Нужно узнать, сколько он за нее захочет. Не меньше марки серебра, это само собой. Как бы ни запросил три, она ведь не простого рода. У нас в Бьюрлэнде она не хуже дочери Конунга». «Заплатим три», — Арнер отмахнулся. «Сколько скажет. Только давай тронемся сегодня же. Не могу думать, что она там одна». «Обязательно присылайте нам вести», — просила Снефрит, провожая их до лодки. «Как только определится что-то важное, сообщите нам. Я места себе не нахожу. Хотя Эрик человек не злой, но он же не совсем человек». Не угадаешь, куда завернет его дикая голова. Вверх по Огде ехать пришлось дольше, и до арки Варежа Дак и Арнер добрались только к полудню третьего дня. Запах гари уже развеяло ветром, но лук был усеян черными пятнами кострищ. Еще видны оставались следы сражения. Сновали лисицы, привлеченные запахом крови от земли. Кружили вороны. Валялись доски и щепки от щитов, обломанные деревянные части от копий, топоров и стрел потерянная обувь покойников, обрывки одежды, шапки. Ворота так и зияли проломом, только створки подняли и оттащили в сторону, чтобы не мешали ходить. Перемешанная скотина паслась поодаль на чистых лугах. Там же стояли шатры и шалаши, вилсы дым костров, здесь жили те люди Эрика, кто не поместился в городе. Сам аркевареж был полон варягов. Они устроились на всех дворах, а осиротевшие местные женщины готовили им еду и стирали у реки. Все до одной были в белых скорбных одеждах, и казалось, что идешь через тот свет. В городе отец и сын разделились. Арнер пошел на Тойсера в двор, а Дага Хирдманы послали в погост, сказав, что Кононга он найдет сейчас там. Оглядевшись на новом месте, Эйрик решил, что ему удобнее днем пребывать в погосте, где легко можно было принимать сразу хоть сто человек, и только на ночь уходил в жилище Тойсера. «Я думаю, что до зимы мне уже не стоит трогаться с места», — рассказывал Дагу Эйрик, усадив его возле себя. «Мне здесь нравится. И вид красивый, и простора достаточно. Озеро рядом». Не море, но все же есть, где глазу отдохнуть. Это же сердце всего Меринланда, правда? Мы здесь устроимся, обживемся, а зимой пойдем собирать дань по обычному пути. Только нам не надо будет спешить, чтобы в одну зиму покрыть все расстояние от Хольмгарда сюда и обратно. Можно будет, не торопясь, ходить то на юг, то на север, а если останется время, на восток, куда ходили твои сыновья. Только дань с востока будет уже моя собственная. олов ведь на те земли прав не имеет. А как же ты переправишь олову его долю? Придется ждать до лета, когда вскроются реки, и тащить через Волок все собранное. Почему бы и не подождать? Тогда олов не сможет вовремя отправить все это в Кенугард, чтобы успеть к обозу на миклагард Чтобы он успел, все должно быть в Хольмгарде, к вскрытию рек, то есть дадис Атинга. Сдается мне эта забота олова, и рек невозмутимо потянулся к кувшину. Ну и жара здесь. Хочешь кваса? Или лучше сыворотки? Квас тут уж очень кислый делают, но ты, может, привык. Твоя дочь поставила пиво, но оно когда еще будет готово? Арнер не появлялся. Так надеялся, это означает, что он уже нашел Арнейд, и был рад, что Эрик сам о ней заговорил. Могу я увидеть мою дочь? С нею все хорошо? Думаю, да. Она ни на что не жалуется. Я даю ей все, о чем она просит. Она у себя дома, ну, где жила раньше. У той сора Ну да. Все забываю, как его звали. Но какой смысл запоминать имя покойника? Мне с ним больше не встречаться. Не возражаешь, если я пойду повидаюсь с нею? Иди, но потом ты будешь мне еще нужен. Арнольд отец застал уже в привычном им варяжском платье, со следами слез на щеках и в объятиях Арнера, который никак не мог ее выпустить. Заплакала она уже, когда увидела его. Ей так давно и горячо этого хотелось, что теперь она не верила своим глазам. «Он тебя домогается?» Первым делом спросил Арнер, почти не сомневаясь, что так и есть, кто бы удержался. «Где свинельд? Он мне клялся, что не позволит никакому Йолсу». «Да, он присмотрел за мной. Он уехал к Южным долинам. Добирать зимнюю дань. Ты про свинельды спрашиваешь?» «Про Эрика, йотунова кочерышка. Он к тебе пристает?» «Нет», — не совсем уверенно ответила Арнерд. «Он просто намекает» что лежанка слишком широка для него одного, и что он мог бы меня научить кое-чему. — Чего? — Арнер с выразительным негодованием поднял брови. — Кое-какому колдовству. — арно но ну ты же не дурочка с лесного двора, чтобы... — Нет, разумеется, он так шутит, как умеет. Но я его не боюсь. У нас с ним что-то вроде мирного договора. Арнейд бросила взгляд на простое витое кольцо из серебра у себя на руке, первое, что попалось ей на гривне Эрика. Что Эрик получил от нее взамен, рассказывать не обязательно. Он сказал, я ему нравлюсь, и он меня не обидит. «Кому же ты не нравишься?» Арнер посмотрел на нее, как на ребенка. «Ты и Гудбранду нравилась, и Хаварду. Они чуть не убили друг друга из-за этого». «Не из-за меня. Из-за тебя тоже». «Где Гудбранд? Ты что-нибудь знаешь?» Они говорили, будто он убит и утонул. Кое-кто видел, но они не уверены, потому что не знали его до той битвы. Свинель сказал, тело не нашли. «И Тойсеру то Эйсеру-то нравилось. Йотуна, мать! Когда мы выдавали тебя замуж, этот в Берсерк уже был в Хольмгарде, если бы мы только знали. Все тролли мира не уговорили бы меня на эту свадьбу, если бы я знал...» что вот-вот нам тролли принесут этого. И он ведь обручён с Ульфхильд. Что? арнид вытаращила глаза, сама удивляясь, почему ее так неприятно поразила эта новость. Он не говорил. Ну, не совсем обручен, я так понял. олов обещал ее выдать, если Эрик привезет ему здешнюю дань. Только она не верит, что он вернется живым. Почему? потому что она невольно губит всех своих мужей. Свинельджи рассказывал. — А, тебя тогда уже с нами не было. Она была замужем за Гримом. Его убили. Обручилась с Годридом. Его убили. Потом она сказала, что больше не выйдет замуж. А Эрик сказал, что все равно попробует. — Она ему так понравилась? — Не знаю, она же дочь Конунга. — Ну, чем ты тут занимаешься? — Работаю, как Фенья и Менья. Теперь, арнед целый день приходилось распределять работу, отмерять припасы и присматривать за тем, как женщины по всему городу делают сыр, стирают и чинят рубахи, пекут лепешки, чистят рыбу, варят похлебку, чтобы накормить дружину в пять сотен человек без малого, да еще пленных, да еще самих себя. Если раньше у каждой было свое хозяйство и стол для своих домочадцев, то теперь все это стало собственностью Эйрика, Женщины-мирянки ухаживали за своими ранеными. Арнет занималась ранеными варягами. Как пригодились ей травы, которые она успела собрать перед началом всего этого. Алдви и Талви помогали ей. Алдви, несмотря на молодость, оказалась искусной лекаркой. Арнет не удивлялась, зная, что та дочь хравна и воспитанница Авы Кастон. Один из айриковых Хирдманов, узнав, что это некрасивая, но ловкая девушка, дочь кузнеца Руса и сирота, предложил на ней жениться, если ему отдадут кузницу ее отца. А уж он, мол, не даст нужным вещам пропасть зря. Вечером накрывали стол в погосте, который теперь стали называть Гридом, и Эрик сидел во главе его, как настоящий конунг. Он уже обдумывал, какое сделать себе хозяйское сидение, чтобы волки на подлокотниках и вороны на спинке. Дага и Арнера он пригласил на ужин и долго обсуждал с ними разные дела по устройству. Понимая, что лето однажды кончится, а у него половина людей в шатрах, он уже послал рубить деревья, чтобы сложить десятка-полтора исп. Конечно, из сырого дерева дома выйдут ненадежные, но в них можно будет пережить зиму-другую, пока высохнет хорошее дерево. При всей дружине Даг не хотел обсуждать свои семейные дела. Только когда стемнело, и все стали устраиваться на ночь, Эрик вместе с ними вернулся в дом Тойсера, и тот, Даг, задал вопрос, с которым приехал. Арнейд ждала этого разговора со смущением, опасаясь, как бы Эрик не стал ее родичам говорить про девушку и медведя. Но оказалось, он хорошо понимает, когда находится в саге, а когда нет, и для Дага у него имелись другие доводы. «Я тебя понимаю», — сказал Эрик. «Но знаешь, боюсь отдать ее вам было бы неразумно». «Неразумно?» — изумился Даг. «Мою собственную дочь?» «В войске местных бился один из ваших людей. Весьма знатный. Гудмунд, что ли?» «Ты о Гудбранде? Даг помрачнел, уже поняв, куда тот клонит. «Да. Он поехал к ним, едва узнал обо мне». Сам привез эту весть, стал подбивать местных противиться мне, помогал им собрать войско, даже учил биться в строю. Сам упорно сражался, пока не получил стрелу в спину. Если иные из вас, здешние Руси, враги мне, то мне стоит иметь заложников от вас. А ваш род здесь самый знатный и старинный. — Но Эрик Конунг, — с огорчением воскликнула Арнейд, Я рассказывала тебе все о Гудбранде, чтобы ты знал, он ввязался в это дело из соперничества с нашим родом. И что этот тролль хотел на тебе жениться? Да ушел ни с чем, я понял. Но могут ведь найтись и другие. От других и бери заложников, — с досадой вставил Арнер. из Зульфхейма. У Гудбранда двое детей осталось. Правда, они еще не взрослые. Но мы-то тебе друзья убеждал Эрика Даг. Ты помнишь, что мы хорошо тебя приняли и ни в чем не перечили? Вы меня не поддержали и не дали ни одного копья в войско. Мы не могли, потому что Тойсер был нашим зятем. Я тебе объяснял еще в Силверволе. Если бы мы дали тебе людей, миряне могли бы в отместку убить Арнеид. — У них кое-кто предлагал послать вам мою голову, — пробормотала Арнеид. — Йоту на мать! — О, боги! Вот видишь, но тебе не нужна от нас заложница. Я и так дам тебе любые клятвы, — уверял Даг. — Хоть сейчас. — А другие ваши люди? Ты дашь клятвы за весь Бьюрланд? — Но пусть даже так. Пока она живет у меня, все знают, что... Эрик задумался. — Так все ваши люди будут сильнее ощущать мою власть. «Ведь она, можно сказать, все равно, что королева, твоя дочь и вдова того их главного и есть главная женщина всего Меренланда. А теперь здесь главный я. Как же я ее отдам? Это все равно, что свою власть своими руками отдать». Дак и Арнер переглянулись. Они понимали, что Эрик имел в виду. Знатная женщина, связанная с двумя главами Меремаа, русской ее части и мирянской, Была все равно, что богиня этой земли, сама воплощенная земля. Обладая ею, Эйрик обладал всей маа по крайней мере, в своих глазах. Арнейд была знаком власти, которую он вырвал у прежнего владельца в открытом бою. И именно поэтому ее судьба была так важна не только для родичей. Наши люди могут посчитать себя оскорбленными таким насилием над знатной женщиной предупредил Арнер, если ты будешь держать ее у себя, как как какое тут насилие? Не было ничего такого, она подтвердит. Правда же? Правда. Сдержанно согласилась Арнет. Я ее ни к чему не принуждаю. Она спит в той избе, если вас это волнует. Арнер явственно переменился в лице. Еще бы, его это не волновало и будет спать там, пока сама не захочет, чтобы стало по-другому. У нас все по-хорошему. Эйрик Конунг, — внушительно начал Арнер. похоже, ты заплыл не туда. Ты не забыл, что обручен Сульфхельд в Хольмгарде? На лице Эрика отразилось изумление. За месяц с лишним походу он и правда совершенно об этом забыл. «Да я не так, чтобы обручён, начал он. «Мы просто договорились с Соловым, что...» «Не лучше ли послать к госпоже Ульфхельд и предложить ей приехать к тебе поскорее?» Дак ухватился за эту мысль, тем более поспешно, что заметил желание Эрика сдать назад. «Ты одержал такую полную победу, что в удачном сборе Дани можно не сомневаться». Если ты передашь, что у тебя здесь целый город, много скота и челяди, и всему этому нужна хозяйка, я уверен, госпожа Ульфхельд немедленно соберется в дорогу». «Ну...» — Эрик нахмурился. «Когда она там еще согласится, да когда приедет? Тут одной дороги на месяц. А мне хозяйка нужна сейчас. Кто будет следить за всем этим?» Он обвел рукой дом, имея в виду обширное хозяйство. Она так хорошо управляется, а мы без нее ни еды не дождемся, ни пива. Не сам же я буду лепешки жарить. От своей собственной стрепни парни в походе устали, когда на дне котла на три пальца пригорелой каши. Где нет женщины, там нет настоящего уюта. «И это, — говорит, — прославленный морской конунг, — возмутился Арнар, Я слышал у вас в обычае не ночевать под крышей. Еще скажи, есть сырое мясо и грызть свой щит. Я был морским конунгом по необходимости. При моем происхождении нельзя сидеть всю жизнь в усадьбе деда по матери, пасти пиво на лугу, стричь сыр, прясть ячмень и пахать овец. Приходилось искать себе достойного дела на морях. Но теперь у меня есть собственные владения. Не хуже, чем у иного конунга там у нас. Эрик ткнул пальцем в сторону севера. «А хорошего дома не бывает без хорошей хозяйки. Какое мне будет уважение, если у меня в доме стола некому приготовить?» «Но, Эрик», — взмолился Арнер, — «моя сестра, не служанка, чтобы держать ее на хозяйстве. Мы найдем тебе толковых женщин, которые будут все это делать не хуже ее». «Каких-нибудь тощих ведьм?» «Она мне кое-что порассказала». Про ту старую селёдку, что правило здесь до неё. Не надо мне таких. Молодых и красивых найдём. Эрик, у тебя тут в городе сотня женщин. И ещё столько в окрестных болах и кондах. Неужели мало? Где? Болы или ялы. Значит, селение. А конд — двор. Ага, я запомню. Может быть. Твоя сестра уже научила меня кое-каким словам. Мне полезно самому понимать, что они тут болтают. Но как я буду с теми женщинами объясняться? Я оставлю тебе пару парней, которые знают и по-нашему, и по-мирянски. Арнер слишком явно выдавал свое волнение и важность для него этой сделки. Он понимал, что делается беззащитным под спокойным пристальным взглядом этих серых глаз, но не мог взять себя в руки. Даже любовь к Снефрит не уменьшила его любви к сестре, которая с двенадцатилетнего возраста была для него заменой матери, средоточием всей женской любви и заботы. Знать, что она во власти чужого человека, для Арнера было так же мучительно, как оставить кому-то собственную руку. «Понимаю тебя», — проговорил Эйрик, глядя на него почти с сочувствием. «Но и ты пойми, я не хочу ее отдавать. Мне нравится, что она здесь». Она умная, с ней даже можно поговорить. И раз уж она моя добыча, глупец я буду, если отдам ее в обмен на какое-то серебро. Что я серебра не видал? Отдать такую замечательную женщину за каких-то три марки? Это означало бы не уважать ни ее, ни себя. Назови, какой ты хочешь выкуп. Серебряные чаши, хазарский меч с самоцветами, коня хазарского, красавицы приучен к бою. «Не могу сейчас ответить», — сказал Эрик, подумав. «И вы во многом правы. Но я не могу без нее обойтись, когда все только стало налаживаться. Вы можете оставаться у меня сколько хотите, а когда я приму решение, я вам сообщу». С этим Арней ты увела отца с братом вкуда, чтобы там устроить их на ночлег. В хозяйском доме Хирдманы уже не спали на полу. Несколько человек ложились на палатях, еще несколько в сенях, а остальные размещались теперь в гриде. Но уснули родичи еще не скоро. — Сатана, да бы взяли Тойсера с морчка старого! — бронился Арнер. Сестра хватала его за руки, стараясь успокоить. Не стоило так поносить Тойсера, когда дух его еще не ушел положенным путем, а вокруг сидят женщины его семьи. Но Арнер в досаде отмахивался. Он говорил на языке Руси, хотя имя бывшего главы рода в сочетании с бранью дочь невестки могли разобрать. Не влезь он весной в эту кашу со своим сватовством. Сейчас Арна спокойно сидела бы дома в мирном Силверволе. Не зря у меня так душа не лежала к этой свадьбе. Но напрасно я не стал мешать. А теперь приходится изыскивать способ вырвать ее из загребущих лап. Зимой ты так удачно отвадил от нее Гудбранда, напомнил Даг, подсунул ему ту красивую пленницу. Что, если съездить в Ульфхейм и выкупить эту лисай у Гудбрандова сына? Мальцу она пока ни к чему. Нет, Сатана, Эрика на такую приманку не возьмешь. Арна и есть красивая пленница, ради которой Эрик забыл про Ульфхельт. Хоть та и родная дочь Конунга. «Я никогда не была особенно красивой», — с печалью сказала Арнет, имея в виду, что для нее загадка, почему она всем так нужна. «Спроси у Эрика». Арнер сердито ткнул пальцем в сторону большого дома. «Какую-нибудь курицу он живо бы отпустил за марку серебра. А с тобой выдумывает, будто нуждается в залоге. Едва ли он так глуп». «Наоборот, хитер!» — так грустно усмехнулся. «Придумал предлог, чтобы удержать ее здесь. Лепешки ему некому жарить, ну да. А мы должны придумать, как ее освободить». Арнер сел на скамью и с мрачным видом сцепил ладони перед собой. «Я не хочу, чтобы мою сестру ославили по всей мере Маа как наложницу этого йотуна. Но, Сатана, я не знаю, как могу этому помешать. Всякому йолсу. Ведь не будешь объяснять, что она деспит спит, в другой избе. Арни, мы не можем этому помешать. Арнет подошла и положила руку ему на плечо. Ни ты, ни я, ни отец, никто. Разве что олов но он далеко, и какое ему до нас дело? После этого разгрома, когда на стороне Эрика, олов и Хольмгард, никто здесь не в силах против него идти. Противиться ему не в нашей власти. Это Арнер понимал. Именно это его и бесило. «Я прошу вас, пока ни во что не вмешиваться», — продолжала Арнерд. «Мы как-нибудь все это распутаем. Эрик не такой уж плохой человек. Мы, можно сказать, с ним ладим. Я теперь здесь в десять раз больше хозяйка, чем была при Тойсере. Тогда я управляла только своим домом, а в арке-вареже на меня все старухи косились и ворчали» что вот зачем-то той Тойсеру понадобилась в жены чужачка, будто своих девушек мало. Говорили, какая, видать, у русов есть сильная приворотная ворожба, что я привлекла такого мудрого человека. Мне алдыви передавала, что ходят такие разговоры. А теперь я госпожа над всеми женщинами и имуществом. Эрик отдал мне в полную власть все, что только не касается дружины. Даже его люди меня слушаются, если нужна какая-то помощь. Он им так приказал. Если я захочу, то Елосу возьмут, да и бросят в реку. Только булькнет на прощание, кочерышка старая. Арнер с досадой взглянул на сестру. Нужно было радоваться, что она спокойна и кажется довольна своим нынешним положением. Даже шутит, и как будто стала еще красивее прежнего. Румяная, глаза блестят. Разве бы ему было приятно, если бы она рыдала, бледнела, худела, отказываясь от пищи? Вовсе нет. Но почему-то от ее спокойствия Арнеру делалось еще тревожнее. Погасив светильники, улеглись спать. Арнет устроилась на нижнем помосте между отцом и братом, вдыхая родные запахи и чувствуя, как же сильно ей их не хватало. Она даже придвинулась ближе к Арнеру, чтобы слегка касаться лбом его плеча. Отец уже похрапывал, но Арнер дышал совсем тихо, а значит, еще не спал. Арни, но ты же будешь за меня, шепнула она чутьем угадав, что именно его тревожит. Помнишь, когда мама умерла, в доме стало распоряжаться ошелчи, а Виги был еще мал. Мне казалось, что у меня никого на всем свете нет, кроме тебя. Но мне этого хватало. Я и сейчас с тобой, ответил Арнер, стесняясь сознаться, что и с ним было то же самое. Ты тогда однажды сказал, что всегда будешь за меня, что бы ни случилось. Я могу попасть в беду, я понимаю, но ты же меня не покинешь. Разве я когда-нибудь от тебя отказывался? Ну, мало ли, что теперь может случиться. Может, у меня родится ребенок с волчьими ушами и лосиными ногами. А ты не того? Арнер, осененный новой тревожной мыслью, повернулся к ней. «Не тяжела?» «Нет, слава Асам». К своей радости Арнерд еще день назад убедилась, что не осталась после мужа беременной. «Тогда брось выдумывать. Будто без того горя мало. Спи уже». На следующий день Арнер сам убедился, как выглядит это «мы ладим». После полудня, войдя в хозяйский дом, он с изумлением обнаружил Эрика, сидящим на лавке, в то время как Арнайт стояла у него за спиной и старательно расчесывала его длинные, спутанные после бани волосы. «Помыть его он тебе не предлагал», — язвительно осведомился Арнер, когда Арнет потом пришла в Куда, чтобы бросить в огонь комочек светло-рыжих волос. «Предлагал, но этого я делать не буду, я ему так и сказала» ответила Арнайт, стараясь хранить невозмутимый вид и не выдать, какой образ предстал перед ее мысленным взором. Она бы лучше умерла, чем рассказала родичам о своем приключении в первое утро после битвы. Сказала, что его мытье не входит в обязанности хозяйки дома. — С другими ты вела себя иначе. — Я никого не мыла, — фыркнула Арнайт, — кроме детей. — Са, я хотел сказать, — Держалась строже. Да разве ты бы стала причесывать Гудбранда? Или Хаварда? Или Боргара, пьяницу старого? Помню, ты все говорила, что тебе хочется разгладить его утреннее лицо гладильным камнем. Но Эрик совсем не то, что Гудбранд или Богорд. Он из рода конунгов. Он далеко не такой дикий человек, как я думала поначалу. Он рассказывал, что его воспитывали как наследника конунга Свеев и потом, когда он ходил по морям, то всякую зиму проводил у кого-то из других конунгов. Его многие были рады принять, особенно те, кто хотел досадить старому Бьорну. Так что он не какой-нибудь Йолс из леса и знает учтивое обхождение. И с женщинами тоже. «С тобой я вижу, как он учтив. И он полный хозяин всего здесь, над всем арки-варежем и надо мной» но ты сама позволяешь ему считать себя хозяином над тобой. Арни, успокойся. Слыша это легкое заикание, Арнейд понимала чувство брата. Подойдя, она примирительно погладила его по груди. А что я должна делать? Рыдать весь день и осыпать его проклятиями? Жаловаться богам и людям на свою судьбу, подражая Гудрун? обещать покончить с собой над могилой Тойсера, как Брюнхельд с Сигурдом. Но мне вовсе не хочется. Ты бы хотел, чтобы я все это делала? — Нет, но... — Знаю, нехорошо так говорить, — Арнейд зашептала. — Но я рада, что я больше не замужем за Тойсером. Честно сказать, мне с ним было очень тоскливо. — Тебя вовсе не должно было здесь быть. — Но я здесь, — Арнейд развела руками. «И что? С Эриком тебе веселее?» «О, да!» — Арнет засмеялась. «Скучно с ним уж верно не бывает. Иногда немножко жутко, но захватывающе». «Он что? Арнер, наконец, ухватил причину своего грызущего беспокойства. Он тебе нравится, что ли?» Арнер сам не знал, чего больше в этом его предположении — нежелание или не веря, что это возможно? Я не знаю, но ты понимаешь, он совсем особенный человек. Будь у Арнера побольше любовного опыта, он бы знал, признание кого-то особенным само означает ответ «да» на тот вопрос, который он ей задал. Но пока он был в недоумении и злился на себя, что допустил для сестры такое положение. Арни. Пойми, он хорошо со мной обращается, уважительно. А ведь он мог бы обращаться со мной плохо. Будь он злым человеком, он мог бы все, что угодно мог бы. А вы с отцом ничего не могли бы с этим поделать. И свинельт не мог бы. Не стал бы он из-за меня драться с родичем и посланцем Олова, его господина. Все это привело бы к бесконечным раздорам, которые погубили бы и всех нас, и еще множество людей. «А Эрик всего лишь... всего лишь надеется тебя получить в наложнице», — с досадой сказал Арнер, понимая, что в главном она права. «Тебя это удивляет?» — Арнет прямо взглянула ему в глаза. «Что ему этого хочется?» Арнер подумал немного. «Сатана! Нет! Ему ли было не знать, как привлекательна его сестра?» Среднего роста, с тонкой талией, пышной грудью, тонкая в кости, с маленькими руками и ногами. А лицо своеобразное, такое не каждый сочтет красивым. Но тот, кто разглядит его одухотворенную тонкую прелесть, потеряет голову вернее, чем от красавицы. Стоит ли дивиться, что к ней тянет мужчину в расцвете сил, который не ждал встретить в такой дали от родины женщину благородного происхождения, говорящую его родным языком? Она для него — прекрасная дочь великана из предания, которую находят на самом краю света. «И он мне доверяет. Ты же видишь!» Арнит показала костяной гребень. «Тебе все доверяют». По тебе видно, что ты не ведьма какая-нибудь. Арнейд фыркнула и закрыла себе рот рукой. Вспомнила их с Эриком разговор про колдовство. Ее с тех пор не раз подмывало расспросить его, в чем там дело. Она не сомневалась, что добьется ответа, если будет настойчива. Но также почти не сомневалась, к чему это их приведет, и старалась давить опасное любопытство и хмурый вид брата добавлял ей тревог. — Арни, молю тебя! — арнид понимала его куда лучше, чем он ее. — Только не выкинь что-нибудь! — И ты! — Арнер отвел глаза. — Будь благоразумной! — Я стараюсь! Пытаясь понять, чего же хочет Арнерд, Арнер желал невозможного. Она сама этого толком не понимала а та часть ее желаний, которую она понимала, смущала и пугала ее саму. Эрик не скрывал, что очень к ней расположен, что ему доставляет удовольствие просто видеть ее, и она не могла отвечать ему холодностью. Когда она подходила к нему за столом с кувшином или блюдом, он непременно касался ее бедра, поглаживал, даже стараясь сделать это незаметно для своих хирдманов, или брал ее за руку, обращаясь с каким-то вопросом два три раза застав арнод в доме за каким нибудь делом он обнимал ее сзади и вжимался в нее всем телом сладостно рыча о эйрик конунг с упреком стонала она и начинала рваться из его рук а он целовал ее в макушку прямо в покрывало и отпускал и все это столь явно доставляло ему удовольствие что у арнет не поворачивался язык его упрекать это же все по-хорошему, как он говорит. Мысли об Ульфхильд не давали ей покоя. Если подумать, то ее, Ульфхильд отцу, Эрик оказал услугу. Ему, Эрику, отец Ульфхильд пообещал в награду отдать дочь. Дагу Эрик никаких услуг не оказывал, и Даг ему ничего не обещал. Но, тем не менее, Арнет знала, Эрик — это ее медведь тянула пойти к нему и спросить, намерен он вызвать сюда Ульфхельд. Если он скажет «да», она Арнеид больше не станет ему потакать и уйдет отсюда при первой возможности. Остаться здесь при дочери Олова ни в каком качестве невозможно. Хотя Арнеид и не королевской крови, род ее слишком хорош, чтобы позволить унизить себя перед другой хозяйкой дома. Тут и думать нечего. При этой мысли Арнет чувствовала решимости какую-то горечь. Их полумолчаливая договоренность состояла в том, что Эйрик не применяет силу к своей законной добыче, а она старается его полюбить по-хорошему. Но Ульфхилт здесь будет лишний. Это против правил, скажет ему Арнет. У медведя была одна девушка в доме. И кольца свои пусть для Ульфхилт прибережет. Но если он скажет «нет», что тогда?» При этой мысли Арнет терялась. Если Ульфхельд здесь не будет, захочет ли она остаться? Проще всего было пойти к Эрику и задать прямой вопрос, и получить прямой ответ, как у него в обычае. Как ее подмывало сделать это, когда она расчесывала ему волосы и с наслаждением ощущала, что сейчас он целиком находится в ее власти. Но не хватило духу. Он скажет «нет» и немедленно потребует закрепления мирного договора, так, чтобы и ей стало некуда отступать. Так она и не решилась спросить и не хотела, чтобы это сделал за нее отец или брат. Один ответ ее унизит, а второй поставит перед выбором, который она не в силах сделать. И при этом она понимала, что со дня на день этот выбор может сделаться помимо ее воли. Эрик давно перестал внушать ей страх с той странной ночи возле пивных котлов на берегу. Образ его заполнял для нее весь дом и весь арки -вареж. Не шел из ума, ее будоражила мысль, что он где-то рядом, что она скоро опять его увидит, вечером или утром, когда будет подавать на стол в доме или в гриде. Ей хотелось смотреть ему в глаза, слышать его голос. Она понимала, что он не красавец но вид его доставлял ей удовольствие. Когда он ее касался, в ней словно все плавилось, охватывала слабость. Она часто ощущала то болезненное томление в животе, но теперь уже знала, оно вызвано не страхом, что Эйрик опять ее обнимет, а наоборот желанием этого. И это в то время, когда со смерти ее почтенного мужа не прошло, И семи дней.